Не пришёл бы сюда, будь я волен, друзья. Не ушёл бы отсюда, будь воля моя. Хорошо бы, если мир мне измучивший душу никогда бы не знал и не видел бы я.